Глава седьмая. Обычно я вела себя решительно, собрано, быстро и без колебаний. Более того, мне нравилась та уверенность, с какой я действовала и которую знала за собой. Однако тогда происходило нечто странное. Возможно, дело было в усталости, или же я растерялась, обнаружив дверь в квартиру открытой, ведь я точно помнила, что заперла ее. Или после долгого ожидания в темноте лестничной площадки Меня ослепил зажжённый в маминах комнатах свет, да вдобавок на пороге были выставлены её чемодан с сумочкой. А может, причина в чём-то ином, может, всё дело в отвращении, какое я испытала, осознав, что тот пожилой человек в обрамлении узорчатых дверей лифта на миг показался мне необъяснимо красивым. Одним словом, вместо того, чтобы догнать его, я стояла, как вкопанная, вглядываясь в его облик, и сосредоточившись на его чертах даже тогда, когда кабина лифта уже исчезла из вида. Осознав ситуацию, я почувствовала себя обессиленной, меня угнетало унижение, испытанное перед самой собой, перед той частью своего «я», которая всегда следила за моими промахами и оплошностями. Выглянув в окно, я успела увидеть, как в свете фонарей тот человек удаляется прочь по переулку. Он казался невозмутимым и шёл размеренно, но не у с т а л о Пакет он держал в правой руке, чуть отведя её в сторону, и было видно, как дно чёрного мешка волочится по мостовой. Я поспешно вышла и бросилась к лестнице, но тут заметила, что соседка, сеньора де Ризо, выглядывает из своей квартиры, стоит в узком столбике света, пробивавшемся из коридора через осторожно приоткрытую дверь. На ней была длинная ночная рубашка розового цвета. Вдова с м е р и л а меня лютым взглядом, но не двинулась с места. На случай, если вдруг объявится злоумышленник, она навесила поперёк дверного проёма цепочку. Ясно, что она давно уже наблюдала за происходившим через глазок и подслушивала, притаившись за дверью. «Что тут творится?» — возмущённо спросила она. «Всю ночь от тебя покоя нет». Я уже взяла было такой же возмущённый тон, но осеклась, вспомнив, что она упоминала о мужчине, с которым встречалась моя мама, и решила проявить благоразумие и не ссориться с вдовой. Если хочу узнать подробности. Днём сплетни д е р и з у только раздражали меня, но теперь я готова была завязать с ней долгий разговор. Мне нужны были детали. К тому же беседа доставила бы удовольствие этой одинокой старой женщине. которая не знала, как скоротать ночи. «Ничего не происходит», — ответила я, стараясь выровнять дыхание. «Просто не спится». Вдова пробормотала что-то про покойников, которые не желают уйти отсюда с миром. «В первую ночь всегда не спится», — сказала она. «Вас разбудил шум?» — спросила я, разыгрывая вежливость. «Ближе к утру я сплю чутко и мало». Вдобавок ты постоянно щёлкала замком, только и делала, что открывала и закрывала дверь». «Это правда», — согласилась я. «Мне сейчас немного беспокоено. Приснилось, что мужчина, о котором вы рассказывали, был тут, на лестничной площадке». Деризу смекнула, что мой настрой переменился, и я расположена слушать все её сплетни, но сперва захотела убедиться, что я снова не оборву разговор. «Какой еще мужчина?» — спросила она. «О котором вы рассказывали? Тот, что приходил сюда встречаться с мамой. Засыпая, я как раз о нем размышляла». Это был порядочный человек. Амалия аж вся сияла. Приносил ей слоеные пирожные, цветы. Когда он приходил, они все ворковали, смеялись. Хохотала все больше она. Да так громко, что на первом этаже было слышно. «О чем же они разговаривали?» «Понятия не имею. Я же не подслушивала. У меня свои заботы». Но мне не терпелось узнать подробности. «Неужели Амалия никогда вам ничего не рассказывала?» «А как же? Рассказывала!» — ответила Деризо. «Как-то раз я увидела, как они вместе вышли из квартиры. Она тогда сказала мне, что знает этого человека уже 50 лет, и он ей почти как родственник. А коли это правда...» то и ты должна его знать. Высокий такой, худощавый, волосы седые. Твоя мать с ним, как с братом, обходилась. Очень они были близки. Как его звали? Этого не знаю. Амалия никогда мне не говорила. Она ведь всегда была себе на уме. Сегодня секретничает со мной. Хоть мне и дела нет до того, что у нее там происходит. Она завтра даже не здоровается. Прослоенные пирожные... Я знаю, потому что она иной раз меня угощала. Да и цветы она мне приносила. От их запаха у неё голова болела. Вообще, в последние месяцы у неё постоянно болела голова. Но Амалей никогда не предлагала мне зайти и познакомиться с ним. Наверное, не хотела его смущать. Как бы не так. Она просто не хотела, чтобы я вмешивалась. Я сразу это уловила и оставалась в сторонке. Однако вот что скажу. Матери твоей доверять было нельзя. То есть? Порядочные женщины так себя не ведут. Этого господина я видела лишь один раз. Обаятельный пожилой мужчина, хорошо одет. Когда я встретила их, он слегка мне поклонился. А она отвернулась и выругалась в мой адрес. «Вероятно, вы что-то неправильно поняли». «Все я отлично поняла. У нее появилась привычка сквернословить, да еще как, вслух, даже когда она была одна. А потом твоя мать принималась смеяться. С моей кухни все слышно». Мама никогда не сквернословила. «Как бы не так. В нашем-то почтенном возрасте следует вести себя сдержаннее». «Это правда», — согласилась я. И снова вспомнила про мамин чемодан, и сумочку на пороге квартиры. Казалось, после всех тех передряг, что выпали им на долю, они перестали быть вещами, принадлежавшими Амалии. И мне хотелось бы найти способ вернуть их ей. Но вдова, растроганная моей учтивостью, отстегнула с замка цепочку и вышла на порог. «Ну вот», — сказала она, «в этот час мне уже не заснуть». Опасаясь, что она намерена зайти в мамину квартиру, Я попятилась и решила поскорее свернуть разговор. «Ну, а я попробую немного поспать». Дейризу помрачнела и передумала идти за мной. Раздосадованная, она навесила цепочку обратно. «Вот и Амалия была такая же. Всегда хотела сунуть нос в мою квартиру, а к себе не пускала», — проворчала она. И захлопнула дверь прямо передо мной.